Воронцов с Наташей ждали их на улице. — но нашли общий язык, — весело поинтересовалась Наталья Андреевна, устраиваясь на заднем сиденье. Судя по ее виду, она уже отрешилась от повседневных забот и полностью настроилась над предстоящее развлечение Олег так увлеченно его искал, что три раза гораздо вероятнее был общий гроб, чем язык. — Ошибаетесь. Настоящий шанс был только один, и как раз не там, где вы думаете, а прочее просто слишком эмоциональное восприятие реальностей дорожного движения. До темноты он крутил БМВ по узким лесным дорогам Подмосковья и боялся только одного, что опять произойдет какой-нибудь сбой, и они въедут на Волгаллу днем. Объяснить такой пассаж будет трудно». Когда он убедился, что ориентировку женщины потеряли давно и прочно, и темнота сгустилась достаточно, он остановил машину под предлогом, что где-то здесь должен быть съезд на ненадежный мост. Прошел метров на тридцать вперед и возле приметного дерева включил дистанционный пульт. На Волгалле была ночь. И опять шушал тихий дождь. Капает с неба. А вроде ясно было, — сказал он, садясь за руль. «Где капает?» — окна чистые, — удивилась Лариса. «Сейчас увидите». И медленно на второй скорости пересек границу. Лобовое стекло сразу покрылось влажной моросью. «Удивительно! Такой резкий переход. Дорога была совсем сухая», — сказала Наташа. «Сзади она и сейчас сухая. Но ведь все где-то начинается и кончается». Попали они точно, и через пять минут Левашов увидел впереди огонек на мачте ветряка. — Здесь и дороги никакой нет, — спросил Лариса, глядя, как в свете мощных галогеновых фар мелькают необъятные стволы деревьев и уходят под колеса едва примятая трава. Сашка накануне учился ездить на БТРе. — Наш Андрей — большой анахарет, к нему мало кто ездит. Он предпочитает создавать бессмертные творения в глуши. Когда остроили дачу, была грунтовка, теперь заросла. Говорить правду, если вообще ее говорить друзья, не спешили. Все из того же суверного опасения перед необратимыми поступками. Рассказать все, значит, неизбежно втянуть еще и этих двух женщин в историю со всеми возможными последствиями. Остальные колонисты вернулись раньше, и Ирина уже осмотрелась и освоилась на даче. Шульгин для комплекта привез с собой довольно симпатичную девушку, по его словам, не то родственницу жены, не то аспирантку. Как-то он так ухитрился запутать этот вопрос, что никто ничего не понял. Перезнакомившись с женщиной, как водится, внимательно друг друга осмотрели... Сделали, очевидно, определенные только им понятные выводы, после чего вновь прибывшие отправились приводить себя в праздничный вид для первого номера программы. Сумка Ларисы с эмблемами английских королевских ВВС оказалась поразительной емкости, потому что появилась ее владелица, через положенное время совершенно преображенная, И будь Левашов попроницательнее в вопросах женской психологии, он догадался бы, что желательное для него впечатление он на Ларису произвел. Зато это сразу отметили и Ирина, и Наташа. Ирина, не удержавшись от иронии, сказала об этом Андрею. «Да ради бога, может, хоть здесь Олегу повезет!» Пожал тот плечами и подумал. «Ну, бабы!» «Во всех галактиках одинаковые. Что казалось тебе до этой девчонки? Будто своих проблем мало, а вот подишь ты».